На непонятном языке он что-то говорил воякам. Человек с волосатыми ногами ответил и задал арестованным, в свою очередь, несколько вопросов. Он говорил громко и внятно, но толку от этого было немного. Эверард указал на себя. А Дональд Эверард представился он. Пит последовал его примеру. Генерал, если он был генералом, Дебатировал с начальником полиции. Потом поклонился им. «Дон Киберленд?» «Ду спик инглиш?» — ответил Эверард вопросом на вопрос. «Готланд свеа Тевтонах?» «Германский язык», — сказал Пит. «Все дело в наших именах. Наверное, они считают нас немцами». И он обратился к генералу. «Шпрэхензи Ни малейшей реакции. Тальер Нисвенкс, Нидерландс, Денск Тунга, по леву франце. Начальник полиции откашлялся и указал на себя. Агадваладер Мак Барка. Генерал именовался Саурон Ап кеурн Кюльский похоже, бурчал Эверард с легкой семитской примесью. «Так тогда это мешанина трех классических языков», — констатировал Пит. «Если бы только мы могли узнать, где же эта история сошла с ума». Эверард попробовал по-гречески. Генерал сразу же зажмурил глаза. «Лена», — недоверчиво осведомился генерал. Эверард покачал головой и произнес по-гречески еще несколько слов. Но его никто не понял. Ап сказал что-то одному из своих офицеров, и тот оставил комнату. Все чего-то ждали. А Верарду вдруг несколько отлегло от сердца. чтобы там уже не произошло, непосредственная опасность для них миновала. Но что же стало с миром, со всей Вселенной? Перед его глазами возник образ его родителей, серьезное и такое дружеское лицо его отца. И его матери. Они прожили вместе добрую жизнь, эти двое. Или та девчонка – малое нежное создание. А Берни Арнсон, с которым он провел много несухих вечеров. А что же говорить о Филе Бракни, который во Франции вытащил его из воронки из-под снаряда? О Чарли Уайткомби и его молодой жене Мэри – а Кейти и синти Деннинсон, а Джеки Сандовали. Весь мир, каким он его знал, вставал у него перед глазами. Люди, которые страдали, смеялись и которые становились, наконец, прахом, чтобы уступить место своим детям. Это все уже никогда не существовало. Он стряхнул головой, потому что не мог этого понять. Офицер вернулся с картой и разложил ее на столе. «Да, полушарие Земли. Неточная проекция Меркатура. Континенты можно было узнать, но не совпадали границы. Надписи оставались непонятными. Опять иврещено», — бурчал Пит и прочитал несколько названий. «Аб Кеорн брезгливо поправлял его». Северная Америка была Инис-Ир-Афалон. Южная Америка называлась Гай-Бразиаль. Австралия, Восточная Азия и острова в Тихом океане были обозначены как Хиндурадж. Остаток Индии и Афганистан были перекрещены на Панджаб. Части Китая и Сибири именовались Хань. Великобритания была Бритис, Франция – Галлис, а Испания Кельтон. Средняя Европа была разделена на государства с частично гунскими названиями. Швейцария и Австрия образовали Гельветию, Италия Кимберланд, а Скандинавия была поделена на Свеу и готаланд Северную Африку занимала большая империя со многими провинциями. Она называлась теперь Картагаллан. А Ближний Восток был поделен на Апартию и Арабию.